Чебурашка уходит в люди. Вступление. Много разных историй рассказано про крокодила Гену и Чебурашку. Много раз их показывали в кино. Много раз о них писалось в газетах. Но один случай из жизни наших друзей знают далеко не все, потому что и Чебурашка, и крокодил Гена не очень-то любят о нём рассказывать.